Теремок ТВ Урожай, урожай, я из фруктов соберу Угадай, угадай, что растет у нас в саду Что же это? Правильно, это яблочко! Чуть-чуть на веточке, солнышком согреты. Кушаем мы яблочки, кушаем мы яблочки и зимой и летом. Урожай, урожай, я из фруктов сыплю Угадай, угадай, что растёт у нас в саду? Что же это? Правильно, это груша! Как фонарики висят На деревьях груши Станут красными бока, Станут красными бока, Можно сразу скушать! Урожай, урожай, Я из фруктов соберу, угадаю, Что растет у нас в саду Что же это? Правильно, это виноград Гроздья спелые висят И загнулись ветки Виноград полезный фрукт Виноград полезный фрукт Угощайтесь, детки Соберу. Угадай, угадай, что растет у нас в саду Что же это? Правильно, это сливы Прячутся на веточке, солнышком согреты Пьем компот из сладких слив, пьем компот из сладких слив И зимой, и летом С фруктов соберу, угадай, угадай, что растет у нас в саду? Что же это? Правильно, это апельсины. Если хочешь быть здоров, кушай апельсины. Улучшают аппетит, улучшают аппетит солнце, витамины. Соберу, угадай, угадай, что растет у нас в саду Что же это? Правильно, это ананас Он на шишку так похож, а на вкус приятный Фрукт полезный ананас, фрукт полезный ананас, сочный Наберу, угадай, угадай, что растёт у нас в саду. Сберу, угадай, угадай, что растёт у нас в саду. Мы sjöng так долго ждали, часто-часто sjöng что же это угадай. Заберем с собой Вкусную картошку отвезем домой Мы тебе откроем маленький секрет Ждет нас, ждет нас Замечательный обед Трактор все на свете может Урожай собрать поможет Ты налево посмотри Что там прячется, скажи Мы его так долго ждали. Часто-часто поливали. Что же это, угадай? В свете может урожай собрать поможет. Ты налево посмотри, что там прячется, скажи. Мы ее так долго ждали, часто часто поливали. Что же это, угадай! Раз, два, три, называй!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 Часто поливали Что же это угадай Раз, два, три называй Конечно, это редиска Отлично! Вкусную редиску Заберем с собой Вкусную редиску Отвезем домой Тебе откроем маленький секрет. Ждёт нас, ждёт нас замечательный обед. Трактор всё на свете может. Урожай собрать поможет. Ты направо посмотри. Что там прячется, скажи? Мы его так долго ждали. Часто-часто поливали. Что же это угадай? Раз, два, три, называй. Да, это огурец, молодец. Огурец зеленый заберем с собой. Огурец, жет. Кураж и сберечь поможет. Ты налево посмотри. Что там прячется, скажи? Мы его так долго ждали. Часто-часто åtta, отлично Кабачок en, kabačok, с собой Кабачок kabačok, tre, домой Мы тебе откроем маленький секрет kabačok, нас, två, нас замечательный обед två, en, kabačok, tre, Каждый маленький листочек Он раскроется, смотри Кто сидит внутри Это улитка На лепестках цветка Решила отдохнуть Сияет солнышко И можно снова в путь С улиткой очень нравится играть Мы будем песни петь и танцевать Цветочек, Каждый маленький листочек Он раскроется, смотри Кто сидит внутри Посмотри, это кузнечик На лепестках цветка Решил он отдохнуть Сияет солнышко И можно снова в путь Нам нравится с кузнечиком играть Мы будем песни петь и танцевать И я полил-полью цветочек, каждый маленький листочек он раскроется, смотри. Кто сидит внутри? Посмотри, это бабочка на лепестках цветка решила отдохнуть в яйце и можно снова в путь. Мы будем песни петь и танцевать. Baba, jag blir en blomma. Bästa barnen i skolan. Bästa barnen i skolan. Bästa barnen i skolan. Bästa barnen i skolan. Bästa barnen i skolan. Решила отдохнуть, сияет солнышко И можно снова в путь Божья коровка, будем танцевать Мы с ней, друзья, нам нравится играть Я полью-полью цветочек Каждый маленький листочек Он раскроется, смотри Кто сидит внутри Посмотри, это муравей На лепестках цветка Решил он отдохнуть Сияет солнышко И можно снова в путь Мы будем песни петь и танцевать Нам с муравьем так весело играть Алгу полив цветочек, каждый маленький листочек. Он раскроется, смотри. Кто сидит внутри? Посмотри, это пчёлка. На лепестках цветка решила отдохнуть, сияет солнышка. И можно снова в путь, нам очень-очень нравится играть. Ведь пчёлка любит петь и танцевать. цветочки стали листочки трактор очень-очень рад вот какой у нас красивый сад Ля-ля-ля-ля-ля-ля ля ля ля ля ля ля ля ла ля-ля-ля-ля-ля-ля. ла ла ла ла ла ла ла ла ла